Чудо! Чудо! Дворцовая стража спит! Путь свободен! Видно, сам всемогущий вишну-защитник не желает смерти нашего малыша. Дэвы, кидай мне скорее мальчика. Я вынесу его из дворца. И поторопись! Будь осторожен вас у Дэва. всемогущий Вишну. Ты уцепил стражу, помог из дворца выйти. Теперь молю тебя, Вишну, пусть стихнет свирепый ветер, пусть дождь Христа перестанет и укажи мне дорогу к спасению от злого канцы. О всемогущий Вишну, ты усыпил стражу. Во мраке и непогоде мне путь указал к спасению, привел к полноводной джамне. Молю тебя, помоги мне на тот перебраться берег. О, всемогущий вишну, покинуть дворец помог ты. Ты расступиться заставил воды стремительной джамны. Молю тебя со смирением. Скажи мне, что делать дальше?